Глава двадцать третья. Ваня, так я не пойму, ты победил уже и не признаешься? Кирилл меня собрался поздравлять. Ну, мы встречаемся уже не временно и, Ваня, я на тебя поставил больше всех. Марк от радости на месте прыгнул. Ты крут, как знал, не подведешь чувак. А кто говорил вам, что Ваня только с виду ботан? Это я сумел разглядеть в нем хищную хватку. И Алекс тоже похвалился. Хищники без этого не могут. Сразу после выходных налетели в универе с расспросами. За вас всех рад, поздравил я компашку. Но для меня София больше, чем победа. Когда спор заключал, только и думал, чтобы избавиться от мисс. Теперь ни один выигрыш мне не заменит, если потеряю свою девушку. Ну чё, пропал наш Ванька. Ещё одному в сердце шандарахнуло по вине. Кирилл кивнул на середину коридора у окна. Там хихикало троица девчонок вместе с Софией. Я уже заметил в последнее время, что всё чаще и чаще мои однокурсницы проводят теперь время четвером. Сами зовут с собой Софию. А на днях случайно узнал, что Мелисса пригласила мою девушку наш приют ей показать. Вот так напарница опять опередила. Да фиг с ним, спором. Марк оторвал от слежки за Ангелиной влюбленные глаза. Лига на следующей неделе уже состоится. Будем обламывать стадо. Или сами догадаются. Ну, по этому поводу меня волновало совсем другое. Лучше на показательную тренировку игры перед лигой придите. Об остальном я не баранам, а Софии скажу. Только выберу момент подходящий. Хищники мне удачи пожелали, и нам пришлось прерваться. Девочкам скучно стало без нас, и все вчетвером налетели. «Вань, когда мы пойдем на ланч, можешь сесть с ними со всеми за стол?» София показала глазами на парочке. «Мудрую звать?» — подразнил я ее. «Ты бы еще баскетболистов пригласил!» — запыхтела тут же. «Ну нет, пусть стадо пасется подальше от нас!» Обнял свою девушку с чувством уверенности, что никто нам помешать больше не сможет. «Я доверяю Софии и надеюсь, что это взаимно!» Перемена закончилась слишком быстро, и я только успел поймать от неё лёгкий поцелуй. Зато на лекцию отправился довольный и влюблённый. Как я раньше жил без неё, уже странным казалось. Каждый день был расписан по полочкам, но я чувствовал, что в центре место пустовало. И сейчас, как никогда, ощущал себя наполненным полностью. Вместе с троицей уже, как положено, ворвался среди опоздавших на лекцию. Учиться хуже не стал. Что я сделаю, если знаю все темы всегда наперёд? Но статуса идеального студента меня точно лишили. Не до него мне. Есть дела и поважнее, чем быть самым активным всезнайкой на лекциях. «Вы смогли раствор заказать для смеси?» — я написал Мозгодуму. Все остатки выгребли. Теперь будем по формуле смешивать. Подтвердил он мне нашу подготовку для стада. А что с главным оружием для баранов? На собрании обсудим идеи. У химиката есть одна задумка. Отлично. Мы не сдались и не спустили с рук вражескому стаду наш ботанский клуб. Подготовка планировалась тщательно. Просто разгромить помещение много ума не надо. От нас они получат месть в красивом оформлении. После лекции напарница мне крикнула через весь зал, что Софию они по пути с собой возьмут в столовку, а я туда, чтоб подходил. Девочки понеслись впереди всего курса места занимать. Быстрее только марафонцы бегают, чем наши студентки, чтобы первыми в очередь встать. Я еще хотел с ботаном-новичком увидеться, перекинуться парой слов о слежке за баранами. До него так дойти и не смог. Зато кого не приглашал, пожаловали сами. Артур встал передо мной, душевно ухмыляясь. Признак бешенства вообще-то на лицо. Я сразу его излечить кулаком захотел. «Долго не задержим. Для тебя у нас подарок есть». — сообщил мне надменно главарь. У кого это нас, понятно, сразу стало. Еще трое из стада в затылок дышали, сзади отрезая мне путь. — Точно для меня вы не перепутали с подарком? — Мечеголовые могли, они такие, дарители гадские. — Опять самого умного корчишь. — Сказал, для тебя, значит, для тебя. Сзади группа поддержки повторила три раза. Им бы маршировать под гимн в полном составе. Желательно в сторону пастбища, хотя мирных овец могли бы распугать. «Давайте уже свой подарок», — не дрогнул я. Вот как-то незаметно для себя я понял, что нет во мне больше страхов ботанских. Пусть хоть чем угрожают. Незачем избегать зла, все равно ведь настигнет. Лучше быть готовым ко всему. Мне нужно защищать не только себя, а свою девушку. Ей моя поддержка важнее. «Думал, что ты победил? Размечтался на орден?» Заржал Артур мне в лицо. «Зачем мне думать? София со мной. Выводы сделаешь сам, если хватит ума». Я спокойно ответил не давая ей капли эмоций. «Какие еще выводы? Что он несет?» Стадо загомонило сзади, переваривая мои слова. «Помолчите!» — шикнул капитан на своих. «Пусть мелет свои заумные фразочки и дальше, а еще верит в чудеса, но их нет, а есть вот что». Артур достал из рюкзака телефон, Полистал в нём что ты мне протянул. Так понимаю, наконец-то дождался подарка. На экране увидел фотографию. Сначала одну, потом вторую и третью. Главарь мичигаловых дал мне время внимательно всё рассмотреть. Это же это хуже чумы для носорога. И глядя на фото, дошло до меня. Я был готов ко многому. Но не ко всему. Смотри, смотри, батан, ты же неверующий. Говорил мне, что факты нужны. И вот они перед тобой. Соня тебя использовала, на зло мне, а сама не может передо мной стоять. Знаешь, батан, как мужик мужику сочувствую тебе. Лучше брось ее. Все равно ей не нужен. Брось ее, брось. «Не нужен ты! Не нужен!» Команда поддержки из стада подбодрила меня. Помещение раздевалки сразу узнал. На первом фото Соня держит за руку одного из баранов. Артур рядом стоит. На втором фото капитан ее обнял, сопротивления не видно. На третьем фото моя девушка в окружении стада Берет у капитана что-то из рук, но не разобрать, что именно. В телефоне Артур мне и даты показал, что сфоткал не мою, а вернувшуюся к нему девушку в день освобождения кроликов. Я все понял, — грустно бараном кивнул. Теперь мне нужно идти в библиотеке плакать. Встретишь еще ботаншу верную, не раскисай! Пожелал Артур напоследок и оставили меня одного. Телефон завибрировал сообщением. «Ваня, ты скоро? Я жду тебя!» Первым порывом хотелось ответить Софии. «Зачем?» Но я не стал отвечать. Сделал паузу. Прислонился лбом к прохладному окну и всматривался в студенческий двор в поисках личного понимания. Все ее поступки я чувствовал искренними. Эпизод с цветами только веру подкосил. Позже разобрался, в чем дело. И с каждым днем я доверял все больше и больше, почти забывая, с чего началось. Я привык верить фактам. Ну вот же, получил то, в чем не раз сам себя убеждал. Девушка в мужской раздевалке находилась в компании моих врагов. Серьезный повод задуматься и перестать надеяться на то, что моя любовь к ней будет взаимной, или на то, что не потеряю ее никогда. Но сколько еще я должен пройти испытаний? Кем притворяться ради нее? Отлип от окна и направился в столовку. Я должен увидеть Софию. Она не раз спрашивала, чувствую я ее мысли или нет, а я всегда отшучивался, мол Рано еще. Дар на животных только работает. И нет, я не врал. Почувствовать состояние и настроение даже с закрытыми глазами способен только у зверей. К людям отношусь и с большой опаской, не хотя впуская в свой круг посторонних. В своих мыслях добрел до стола, за которым шумели парочки хищников строицей. София заняла мне место возле себя. Вань. Ты говорил с утра, что сможем поехать к тебе после учебы кроликов кормить. Разве сегодня? У меня выпало после подарка Артура из памяти. Если занят, тогда потом. Но ты же сам предлагал. Упрекнула меня София и обиженно губы поджала. А я следил за ней, за каждым движением, взглядом. Мне не с кем сравнивать Софию. Для кого-то позор в моем возрасте, а я этому рад. Не хочу и дальше никаких сравнений. Просто быть с ней, любить и знать, что я тоже любимый. Пусть я не способен разобраться в ней, как со зверями, но я чувствую Софию, все-таки чувствую, своим влюбленным сердцем. Ну и привычка анализировать тоже со мной. Верить врагам или любимой девушке. Своей интуицией или некачественным фоткам. Даже принимая факт, что София эту встречу скрыла. — Скажи мне правду, — наклонился с просьбой к ее уху. — Я все еще нужен тебе. София дернулась и возмущенно заворчала на меня. — Совсем спятил. — Ты мой парень, Ваня. Если это из-за мудрой, то я и кучеряшки оторву. Узнает у меня, как лезть к чужим парням. А если я попрошу всегда доверять сначала моим поступкам и словам, ты сможешь? Я ведь тоже скрывал от нее и не мог обвинять во вранье напрямую. — Вань, мне не нравится, что ты об этом просишь. София заметно напряглась, сжимая крепче мою руку. — Просто пообещай, что будешь со мной. «Ты так говоришь, так смотришь, что мне уже страшно. А я не смогу тебя разлюбить. Ой!» В конце зажало рот ладошкой. Я больше не сомневался в подставе баранов. Признание вышло смешным и трогательным одновременно. Чему я доверял, так это чувствам. Наша любовь есть. Грязные факты Артура... Мысленно отбросил ему же в ворота. Моя девочка недостойна того, чтобы я ее допрашивал. Она хотела меня защитить. Разлюбить как парня или ботана. Вместо дурацких подстав я начал в шутку выпрашивать еще повторить. Это же очень приятно услышать. Ты еще как зоопсихолога добавить забыл. София хихикнула с подсказкой. «Знаю, что люблю только тебя, любым, и...» «Верю, верю», — подумал я, когда, не выдерживая, накрыл поцелуем манящие губы. Она меня свела уже с ума. Куда только совесть девалась. Посреди столовки я снова припал к своей девушке, балдея от нежности, с которой она отвечала, от ее мягких податливых губ и сладости, с которой сердце замирало. «Ну, вы даёте!» — схватился за голову Алекс, когда мы закончили целоваться, и София спрятала лицо на моём плече. «Вы что, все заметили?» — спросил я у внимательных парочек. Они же перед тем, каждый между собой, начали шушукаться и обниматься. «И не только мы!» — Кирилл мне показал на следующий ряд столов. С мордой бордового цвета на меня уставился главарь Мечеголовых. Стадо его рядом успокаивало. Такой отличный план нас разлучить, и все на смарку. И я целуюсь, вместо того, чтобы в библиотеке плакать. От меня тоже пожелание есть до него. Не раскисай, Артур. Встретишь еще свою Мечеголовую. София. Кролики меня просили передать, что ждут нас только вдвоем. Сама понимаешь, без тебя не уйду. Фух, наконец-то мой Ваня вернулся. А то закидал вопросами, что я поесть забыла. София подмигнула девочкам и ближе к себе тарелку подвинула. До конца ланча скучать не приходилось. София успела выпить свой кофе с кексом, троица поругаться и помириться с парнями. Марк заставлял всех смотреть видео с енотом, который живет у них с Ангелиной. Алекс показывал ложками жонглерские трюки из Дашиного цирка. Одна из ложек попала Кириллу в лоб, и он погнался за циркачом по всей столовке. — И так у них всегда. Готовы к таким друзьям? — спросил я у Софии, показывая на чокнутые парочки. — Да, мне они нравятся. — она закивала с счастливой улыбкой. По поводу себя не могу оценить, нравятся мне хищники строицы или нет. Просто знаю, что от них уже не избавиться и готов признать, они и правда стали мне друзьями. На следующей перемене мы собирались в ботаническом клубе. Там я успел пересечься с ботаном-новичком перед началом собрания. Мне нужно выяснить по поводу фото Я вкратце описал подробности, что смог увидеть в телефоне главаря. Еще раз продумывая детали ловушки, начал волноваться, что ее заставили силой. «Не огорчать Софию для меня не значит не защищать ее». «Она просила не говорить тебе», — пробормотал Петр. «Успокойся. Я уверен, что Софию подставили. И тебя не выдам. Мне нужно знать» в каком моя девушка была состоянии. Ботан-новичок дополнительно дал мне все сведения. Моя интуиция оказалась права. София пришла помочь в обмен на то, что Артур отстанет. И все от баранов было подстроено ради спасения репутации самца любой ценой. «Ну ничего, скоро и от меня с ботанами будут подарочки. Не пожалеем ничего». Отблагодарим от всей души баранов за мечеголовую щедрость.